Глава десятая, в которой все идет не по плану, нас заталкивают все в ту же комнатушку только на этот раз грубо, не церемонясь. Я окидываю Ферно и брата Астрид разъяренным взглядом. Глупая Фрейлина цокает языком рыбоглазой. Говорил же тебе. И тут же замолкает с опаской косясьня Северянина. Тот не сводит с меня изучающего взгляда. Всю дорогу до домика я чувствовала его пристальное внимание и интерес. Хочет знать, что Райангар нашел во мне, и зачем столько хлопот ради одной замужней фрейлины. Филона сидит в углу, сжимая дрожащими пальчиками простынь. «Боги, неужели это конец?» Я беспомощно оглядываюсь, словно пытаясь найти какой-то выход. Но его нет. «Оставь нас», — бросает брат Астрид наемнику. Ферно приходится подчиниться. Он напоследок деловито машет верёвкой, видимо, намекая на то, что меня надо связать. Но северянин едва заметно отрицательно кивает. «Меня зовут Йорген», — представился брат Астрид. «Я глава особой тайной службы при князе Йордмара. «Никогда не слышала ни о чем подобном. Шпионаж? Что-то вроде тайной канцелярии, как при Элиэсе Великолепном». Я смотрю на огромного мужчину, возвышающегося надо мной. Ему не больше двадцати пяти, совсем молод. Небольшой шрам пересекает его бровь. Ледяные голубые глаза холодны, но глядят пристально. Он не выглядит неприятным, как Астрид, противным, как Ферно, но и дружелюбным его назвать сложно. «И ваш князь приказал убить меня?» Чеканю я, задирая подбородок. «Нет», — односложно отвечает Йорген. Его лицо не выражает эмоций. «Но так случилось, что произошло недоразумение по моей вине. Значит, я его исправлю. И мне жаль, что вам приходится проходить через это рани Адели». «За ваши ошибки буду расплачиваться я и моя падчерица. С презрением выплевываю я». «Послушайте, ничего плохого не случится. Вы просто забудете последние часы». «Возможно, ваши воспоминания заменят другими, более безопасными». «Безопасными для вас?» — продолжаю ериться я. «Или для кого?» Райенгару знает об этом. Вы не сможете скрыть от него ничего». При упоминании князя в глазах Йоргена вспыхивает тревога. Почти страх. Но тут же гаснет. Самоконтроль быстро возвращается к северянину. «Безопасными для всех». С нажимом, говорит он, заглядывая мне в лицо тяжелым взглядом. «Будто могильной плитой придавили. Но я пока не собираюсь умирать. Нужно что-то придумать. Срочно. Но что я могу?» «Послушайте», — смягчает он я, «пока не произошло ничего непоправимого. Мы с вами можем просто поговорить. Вы скажете, что нужно вам, и мы найдем пути решения. Поскольку я нахожусь в несколько стесненных обстоятельствах», Вы сможете выторговать для себя лучшие условия и разойдемся мирно. Я уже говорила, Астрид, князь мне не нужен. Я в курсе, что вы умеете красиво говорить, старшая Фрейлина Ее Величество. Одними губами ухмыляется северянин. Я знаю о вас многое, такие женщины, как вы, опасны, красивая внешность, соблазнительность. Все это приправлено превосходным образованием. Я не куплюсь на ваши сладкие речи. Я не теряю лица и стараюсь быть спокойной, понимаю, что просто не будет. Но мое время закончилось, нас прерывает открывшаяся дверь. Астрид входит, ведя за собой худую бледную женщину в застиранном бледно-желтом платье с серым передником. Почему девчонка Инуат еще здесь? взвизгивает она. Ферно! Наемник тут же забегает в комнату, будто караулил неподалеку. Я бросаю умоляющий взгляд на Йоргена, но он просто дает дорогу рыбоглазому и продолжает смотреть на меня. Я делаю шаг назад. еще один. Позади раздается крик Фелли, рычание ирис в клетке. Все занимает не дольше двух минут. И вот в комнате остаемся лишь я, снова привязанная к стулу, Астрид, Йорген и женщина в застиранном платье. «Поднимите голову», Дрожащим голосом говорит мне приведенная Магичка. «Не делайте этого», — шепчу я, закусывая губу, лишь бы не расплакаться прямо перед моими мучителями. «Если она сотрет мне память, я не вспомню, что мне угрожает. Просто не буду знать. А потом астрит ударит из-под тяжка. Только если я не смогу сбежать. Знаю ведь себя. Я не стану просто игрушкой в руках Ньордмарского князя». Моей головы касаются прохладные тонкие пальцы Магички. Знакомое покалывание говорит о том, что она уже пытается забраться мне в голову. Она не должна помнить что-либо с момента похищения, наставляет магичку Астрид. Тогда получите свое золото и еще пару монет сверху. Я мотаю головой, пытаясь сбросить пальцы. Взгляд падает на приоткрытое окно. Солнце встает, медленно ползет по зеленой траве, задевает верхушки деревьев. Если на секунду смежить веки, Можно представить, что я дома, в родном сфане». Лия смеется, показывая отцу свои новые метательные ножи. Идеальный баланс, с видом знатока, говорит младшая сестра. А какие легкие, глянь. Ирис играет с лютиком, но аты топчут бабушки на любимые цветы. Таворчит, но не торопится их прогонять, наслаждаясь своим любимым черным чаем. Ну уже, есмин, проснись, мой жених Райангар склоняется ко мне с легкой улыбкой, берет мою руку и целует украдкой, пока никто не видит. «Рай, что-то мне нехорошо», — бормочу я. Знакомые глаза, синие, как вечные льдины Ньордмара, глядят на меня с тревогой. «Что с тобой?» — спрашивает меня красивый юноша с золотыми волосами. «Ясмин, ответь мне, Ясмин!» «Кто он?» Я прихожу в себя от того, что кто-то трясет меня за плечо. Медленно разлепляю веки. На меня смотрит мужчина с рыжими волосами и бледной кожей. Небольшой шрам красуется на брови незнакомца. Он хмурится. «Ясмин, как ты?» — спрашивает он. Я растерянно смотрю на своего собеседника. О чем он говорит? Кто такая Ясмин? В глазах незнакомца что-то меняется. Я читаю в них испуг. Он тут же отстраняется, перестает загораживать мне остальной мир, и я вижу еще двух женщин. Мужчина разворачивается к одной из них. «Что с ней?» Худая женщина отчаянно комкает ткань на своем переднике, открывает и закрывает рот, как рыба, переводя взгляд то на меня, то на ждущего ответа блондина, но молчит. «Так не должно быть!» — Взвизгивая, ржеволосая красавица, упираясь в меня диким взглядом. «Что с ней?» «Простите, Раань, я...» — наконец пытается что-то сказать женщина в переднике. Я ведь предупреждала, что давно не практиковалась, и мой дар он совсем слабый. Ах ты, шваль! Лицо красавицы искажается злобной гримасой. Она заносит руку и отвешивает женщине такую пощечину, что та едва не падает. Вот что бывает, когда спешишь, Астрид, чеканит ржеволосый, и гневно глядя на девушку. Я смотрю на все будто со стороны, но постепенно в голове начинает проясняться. Поднимаю руку и провожу ею по лбу. В висках пульсирует кровь. «Где я? Что произошло?» Ржеволосая продолжает противно голосить. «Хочется заткнуть уши, чтобы хоть как-то собраться с мыслями. Что я и делаю. Накрываю уши ладонями и, что есть силы, зажмуриваюсь. Почему-то внутри ворочается что-то плохое, в груди будто тьма. Вопрос простреливает сознание. «Кто я? Что происходит?» «Я ничего не помню». Ужас накатывает волнами, превращаясь в настоящее цунами. Я вскакиваю на ноги так сильно, что за спиной падает в стул. «Кто вы такие?» — спрашиваю, чувствуя, как отчаяние дрожит в моем голосе. Меня затапливает страх. Хочется сбежать отсюда, скрыться. Кажется, эти люди желают мне зла. Мужчина делает шаг вперед и мягко берет меня за плечи. «Успокойтесь, прошу вас. Мы просто хотим помочь». На вас напали на дороге, вы упали с лошади и ударились головой. Как вы себя чувствуете? Вопли рыжеволосый которую назвали Астрид, замолкают. Она смотрит на меня, словно ждет моего ответа, моей реакции. Разлепляю пересохшие губы и говорю всем в комнате: я не знаю вас и не знаю даже себя. От этого кажется, будто я сошла с ума. Напрягаю память, что из силы, чтобы вызвать хоть какие-то воспоминания, хоть что-то но внутри пугающая пустота и дикий страх. «Выйдите все отсюда!» Мужчина разворачивается и указывает женщинам на дверь. Рыжеволосая поджимает губы, зло щурится, но подчиняется, напоследок бросая на меня нечитаемый взгляд. «Зовите меня Йорген и присядьте!» Мужчина мягко подталкивает меня к кровати. Опускаюсь на расшитое цветами покрывало. Если я правда ударилась головой, то, может, вот-вот все вспомню. Но эти женщины вели себя странно. Их разговоры были подозрительными. Я вызвал врача, чтобы вас осмотрели. Но ее дар слаб, вы сами слышали. Поясняет Йорген, будто читает мои мысли. Она не нашла видимых повреждений. Вы действительно ничего не помните? Что же, это все объясняет. Я провожу рукой по волосам, будто бы невзначай. Если я так сильно упала, должна быть шишка. И едва не ахаю, шишки аж целых две, да и руки счесаны, как при падении. «Я ничего не помню», — отвечаю я на вопрос скупо, смотрю в одну точку над головой мужчины. «Мы с вами немного знакомы», — говорит Йорген. «И кто же я?» — вопрос вылетает жадно и быстро, прежде чем успеваю даже подумать. «Вас зовут Есмин. Вы...» Он замолкает, будто бы подбирая слова. Мне было велено сопроводить вас в Ньордмар. Зачем? Боюсь, что не знаю ответа на этот вопрос, ржеволосый смотрит прямым взглядом. Но вы очень этого хотели. Он кажется честным человеком, и вроде бы действительно расстроен из-за случившегося. А мои родственники, у меня кто-то есть? с надеждой спрашиваю я. И что за Ньордмар? Есть человек, который заботится о вас, отвечает Йорген. Аньордмар, ваш дом. Это все, что я знаю. Слышать, что я не одинока, отрадно, потому что сейчас чувствую себя совсем беспомощной и потерянной. Мне явно нужен врач, а чтобы пойти к нему, нужны деньги. У меня есть какие-то средства, спрашиваю я, чтобы показаться доктору, к примеру, или заплатить за что-то. Боги, я должна вам денег за то, что вы сопровождаете меня в этот ньордмар. «Нет, вы уже заплатили достаточную цену», — твердо говорит рыжеволосый насчет средств не имею ни малейшего понятия. А пока отдохните. Скоро отправляться в дорогу». «Скажите, этот человек, который заботится обо мне, вы имеете в виду моего отца?» — с надеждой спрашиваю я. «Боюсь, я не знаю ответа. Я всего лишь ваш провожатый», — лишь качает головой Йорген, а затем выходит. Я кладу голову на подушку, пытаюсь вспомнить, отчаянно напрягаюсь, но ничего. Кажется, вот-вот что-то придет, но каждый раз мысль ускользает. Голова все еще кружится. Мне тяжело собраться с мыслями. Может, происходящее лишь дурной сон? Иначе почему мне так тревожно? Этот мужчина Йорген, он такой внимательный и заботливый, но почему чутье вопит о том, что ему нельзя доверять? Или это говорит лишь мое волнение? Я сама не замечаю как засыпаю или просто впадаю в тревожное забытье.